Глава 12. Возвращение к истокам. Барон Люпен смахнул с украшенного шрамом лба прилипший волосок и продолжил внушительно говорить. Итак, молодые люди, давайте перечислим факты, которые помогут нам отыскать руку. Перевертыш хорошо знает Виктора, следовательно, они довольно часто виделись до того, Как вик попал в ваш дом, учитель, сказала Вероника, отложив печенье. До этого она им хрустела, словно бурундук, кедровыми орешками в глуши сибирской тайги. А нашли вы, Вика, возле вонючей канавы на окраине Велибурга, подключился Марк и почесал пузика сквозь рубашку. По словам перевертыша, мою мать звали Ингрид, и она вроде как была э -э, довольно распутной дамой. Смущенно закончил я. Кто бы сомневался, донеслось с подоконника ехидное скрижетание, которое могло принадлежать лишь одному существу во Вселенной. Да, так и есть. На подоконнике сидел гнуснейший Фауст и скалил свою пасть. Глядя на него, я пробурчал. Господи, когда уже кто-нибудь прибьет эту тварь? Это же даже не грех, а наоборот, праведное деяние. — Виктор, прошу тебя, успокойся, — обманчиво мягко сказал барон и сверкнул глазами. — Мы обсуждаем серьезные вещи, сконцентрируйся на них. Ты уже успел упустить кое-что важное. — Что же? — нахмурился я, заметив победный взгляд Химера. — Ингрид имела возможность возлечь с аристократом. — Так сказал перевертыш, и я склонен ему верить а значит, она не влачила жалкое существование и, вероятнее всего, была хороша собой. На дурнушку в обносках не посмотрел бы ни один аристократ. К тому же, она должна была где-то попасться на глаза твоему отцу-дворенину и успеть заинтриговать его. Задумчиво проговорил барон и нырнул рукой в карман сюртука, где он обычно хранил трубку. Но, подумав немного... Люпен выпростал из кармана пустую руку, видимо, передумав курить. «Мать Вика вполне могла быть служанкой в богатом доме», — выдвинул предположение Марк, раздумчиво хмуря сальный лоб. «Как наша Бетти!» «Кстати, Бетти!» — подала голос Вероника и посмотрела на барона. «Ваша милость, вы уже ищете новую служанку? Боюсь, Бетти так и не вернется в наш дом». Перевертыш определенно убил ее. Прошло столько времени, а ее с тех пор никто не видел. — Ага, — поддакнул некромант, — у меня в комнате уже скоро муравьи заведутся. Скорее, скорее надо нанимать новую служанку. Поскольку Владислав слишком стар, дабы еще и уборкой заниматься, я даже не стал просить его об этом, а то бы нам еще и нового дворецкого пришлось искать. «Я вас услышал, молодые люди», — проговорил Люпен, пошевелил усами и слегка сконфуженно добавил. «Однако, мне сейчас не по карману содержать служанку. Их расценки выросли, а мои новые опыты с кровью перевертыша обошлись весьма дорого. Возможно, Вероника могла бы взяться за уборку». После слов барона в гостиной пару секунд царило ошелобленное молчание, а затем грохнул дружный смех. Не смеялся один лишь Люпен, а вот все остальные хохотали во все горло. Я от избытка чувств даже хлопал ладонью поляшки, а у Марка от смеха выступили слезы и колыхался второй подбородок. Фаус же сумел просипеть, довес хохотом. «Вы, ваша милость, еще бы Веронике предложили заняться готовкой, ведь ее еду едят на спор по пьяни!» «Прекратите!» — рявкнул покрасневший учитель и ударил кулаком по мягкому подлокотнику. Всеобщий смех тут же оборвался, сменившись хихиканием, которое, впрочем, скоро заглохло. «Устроили здесь цирк!» — гаркнул барон, сверля нас недовольным взглядом, будто малые дети. Мы увидели во мне клоуна, шута, уличного кривляку. Я химеролог в десятом поколении, барон Артур Люпен. Зарубите себе это на носу, молодые люди. Простите нас, ваша светлость. За всех разом попросила прощения Вероника, которая обмахивала ладошкой разрумянившуюся мордашку. Учитель в ответ на ее слова хмуро посмотрел на нас, встал с кресла и заявил. — Я вас прощаю. А теперь, господа весельчаки, потрудитесь собраться в путь. Через четверть часа мы отправляемся на то место, где три года назад я подобрал Виктора. — И как мы все понимаем, очень зря подобрали его, ваша милость, — ядовито изрек химер». «Пристрелите уже кто-нибудь эту лысую крысу!» — тяжело вздохнул я, пронзив Фауста яростным взглядом. А тот спрыгнул с подоконника и вместе с Люпеном покинул гостиную. Следом за ними вышли и Марк с Вероникой, так что я остался один. Выпил остывший чай, похрустел печеньем, а затем поднялся в свою комнату И сменил форму Академии на более приличествующий такой поездки наряд. Он состоял из сюртука, жилетки, брюк и котелка. После этого я спустился в гараж. Да, в особняке имелся и Омный. Он соседствовал в подвале с лабораторией Люпена. И в нем прописался лишь один автомобиль. Старенький, черный, глазастый, с вытянутыми мордой и кормой. Он был похож на лодку. На его черных покрышках красовалась белая полоса, а бампера сверкали, как духи святых, внезапно попавшие в ад. Марк уже ерзал за рулем и нетерпеливо поглядывал на старенького дворецкого. А тот с дребезжанием открывал ворота. И я не сразу понял, что дребезжит – ворота или кости дворецкого. Как бы он не помер! «Я решил помочь Владиславу. Вместе мы быстро открыли ворота, а потом я сел на заднее сиденье просторной машины и некроман тотчас нажал на педаль газа. Автомобиль рыкнул мотором, выскочил из гаража и остановился возле парадного входа. Тут на ступенях нас уже поджидали Люпен и Вероника. Барон снял цилиндр и галантно открыл заднюю дверь перед магичкой, а та благодарно кивнула головкой проскользнула в машину и плюхнулась рядом со мной. Мне в нос сразу же ударил аромат дорогих духов. Вероника будто на бал собралась, а не на задворке в Велебурге. Люпен же уселся на переднее сиденье, положил цилиндр на колени и сказал, «Марк, будь так добр, поезжай в Блашиный район, а там я покажу дорогу, благо до сих пор хорошо помню то место». Парень кивнул и снова вдавил тапку в пол. Автомобиль сорвался с места и резво понесся по дороге, тараня туман и разбрызгивая мутные лужицы. Попутно Вероника завела разговор, но сперва она посмотрела на меня прищуренными глазками, задумчиво покусала нижнюю губу и лишь затем проговорила. «Может, стоит попробовать регрессивный гипноз?» Опытный маг-менталист наверняка сможет помочь Вику вспомнить его прошлое. Так мы узнаем, что случилось с артефактом, ежели он действительно был в руках Вика. «Нет, нет, нет, ничего не получится», – горячо запротестовал я, понимая, чем это чревато. «Вдруг регрессивный гипноз пробудет разум настоящего владельца этого тела, и что дальше? Здравствуй, раздвоение личности!» А то, может, и что-то похуже. Нет, мне такого счастья не надо. А ежели менталист пробудит лично мои воспоминания, то это тоже может стать проблемой. Я увижу отца, мать, близких, друзей. Потом буду скучать по ним. Мне этого тоже не надобно. Сейчас мою душу ничего не терзает. Пусть так будет и дальше». Правда, мне бы хотелось узнать, как я попал в этот мир. Но подобная инфа явно не стоит всех тех рисков, которые несет регрессивный гипноз. К тому же, раскрывший рот Люпен, добавил мне страхов. Хорошая мысль, Вероника. Однако не все так просто. Травма у Виктора сильная, да еще он менталист. Мне однажды доводилось читать в журнале «Наука и смерть» о летальном исходе, который настиг юного менталиста из Австралии. Его пытались глубоким гипнозом вылечить от психологической травмы, полученной в детстве. Так вот, автор статьи утверждает, что этот бедный юноша настолько сильно впечатлился увиденным во время гипнотического транса, что у него остановилось сердце. Представляете? Ага, хмыкнула Вероника и весело добавила, стрельнув искрящимися глазками в мою сторону. Будь здесь фауст! то он бы непременно предложил все-таки попробовать на Викторе регрессивный гипноз. Да, хорошо, что здесь его нет. Вздохнул я и облегченно уставился в окно. А там пейзаж становился все унылее и беднее. Приличные дома сменились покосившейся рухлядью, и перед моим взором стали проноситься закопченные фасады, на которых зияли трещины в два пальца толщиной. Красный кирпич крошился, цемент выпадал из кладки, а некоторые окна оказались заколочены досками. Двери же подъездов были изрядно побиты жизнью, словно их десятки лет подряд драли когтями кошки. Ко всему прочему безобразию возле дороги гробозились кучки мусора и блестели свежие помои. Канализация сюда еще явно не добралась. И народ тут жил под стать району, невзрачный. Лохматый, с пустыми глазами, мозолистыми руками и серой кожей. Мне даже не захотелось выходить из машины, когда Люпен приказал Марку остановиться. Но я все же нехотя покинул автомобиль и очутился в пустынном переулке возле той самой канавы. Я сразу узнал ее. Жирная черная вода и неприятный вонь, вышибающие слезу. да. Тут-то я и валялся в бессознательном состоянии. Учитель глянул на меня, оперся на тросточку из красного дерева и спросил. «Нос, голубчик, что-нибудь припоминаешь? Как ты здесь оказался три года тому назад? Откуда прибежал? Может, ты жил где-то неподалеку? Помнится, я как-то раз пытался выяснить это». Но никто из жителей близлежащих домов не узнал тебя по портрету, набросанному карандашом. Нет, ничего не помню. Бросил я и присел возле канавы. Вонь стала отчетливее. Помню только, как здесь лежал и то урывками. Тут рядом есть любопытный квартал, заговорил Марк и промокнул носовым платком лоб. И когда он только успел вспотеть, только же из машины вылез. Так вот, в том квартале за стеной живут дворяне средней руки, район тихий, сонный, посему в нем в основном обитают те, кто уже давно перестал зваться молодежью. И вот я что мыслю. Может, матушка Вика работала служанкой в одном из особняков того квартала? Она вместе с Виком могла жить при доме хозяина. А сам Вик... «Мог бегать к местным мальчишкам играть или еще чего!» Азартно подхватила Вероника мысль некроманта. «Хм!» – задумался учитель и несколько изумленно глянул на Марка. «А ведь это довольно здравое предположение. Что думаешь, Виктор?» «Удивительно, конечно, но Марк, оказывается, не только спать гораздо. Что-то в его словах есть!» – столик и ехидство проговорил я и выпрямился. «Предлагаю чуток осмотреться здесь» а потом сходить в тот район и пораспрашивать местных о некой простолюдинке Ингрид, у которой был ребенок. А вот что-нибудь да узнаем. А там и на след артефакта выйдем. Хорошо, кивнул барон и скользнул взглядом вдоль убитых пятиэтажных домов, которые должны были рассыпаться от ветхости лет эдак десять назад. Однако они еще как-то держались, Хотя некоторые ушли в землю практически до середины окон первого этажа. И вот из одного такого дома с трудом вышел явный чемпион по литрболу. Он был облачен в рваную робу грязно-синего цвета, а его правый ботинок широко раззявил рот. И мне довелось узреть грязные пальцы ног с желтыми длинными ногтями. «Да, с такими ногтями». Ни один гололед не страшен. При всем при этом мужичонка обладал спутанной шапкой седых волос, красным носом, клочковатой бородой и трясущимися руками. Но точно чемпион по литрволу. Правду говорят, что профессиональный спорт не шуточно гробит здоровье. Люпен глянул на него и поморщился, но все равно вскинул руку с тростью и позвал. «Эй, мил человек!» «Подойди, сделай милость, я переговорить с тобой хочу». Спортсмен глянул на барона мутными глазами, облизал блеклые губы и просипел. «Ноги, ваша милость, плохо слушаются меня. Могу и не дойти». «А это вдохнет сила в твоей конечности?» – понятливо проговорил Люпен и вытащил из кармана банкноту номиналом в 10 крон. «Чую, ваша милость, и правда, сила в ногах прибавилась». «Вы, небось, великий лекарь!» — пропыхтел алкаш и вихляющей походкой двинулся к нам. При этом его руки гуляли по сторонам, словно мужичонка шел по невидимому коридору и время от времени опирался о стены. Он идет, будто по палубе корабля, который сильно качает волна. По-своему оценила походку мужика Вероника и следом прижала надушенный платочек к своему сморщенному носику. Алкаш был уже рядом. И от него воняло едва не сильнее, чем от канавы. Я уловил нотки самогона, махорки и мочи. «Добрый человек!» — обратился к нему Люпен, которого с виду совсем не заботил аромат чемпиона. «Ты давно тут живешь?» «Давненько, ваша милость!» — улыбнулся тот, продемонстрировав нам пять черных пеньков. «Это хорошо!» «А жила ли тут простолюдинка Ингрид?» У нее еще имелся сын, а может и несколько. Она могла быть служанкой в доме благородных господ. «Нет, не слыхала такой, а я здесь о всех знаю», — с гордостью сказал мужик. Икнул и вытер губы тыльной стороной руки. «А ты ничего не знаешь о драке, которая произошла примерно три года тому назад где-то в этом месте?» — с сомнением спросил барон. Справедливо догадываясь, что алкаш вряд ли помнит, что было вчера А уж события трехлетней давности для него Скорее всего, подернулись непроглядной пеленой «Драку!» — скинул лохматый брови выпивоха «Да тут постоянно дерутся!» «Один из участников той драки был вот этот молодой человек» Указал на меня тростью аристократ «Правда, тогда он выглядел как малолетний оборванец» Но лицо было такое же неучтивое. Чемпион вперился в меня изучающим взором, пожевал губы и отрицательно покачал головой. «Нет, я не помню этого юного господина. извиняйте ваша светлость». «Ваша милость», – педантично поправил его Люпен, испустив разочарованный вздох. А я вдруг краем глаза заметил какое-то движение в доме напротив и повернул голову. На меня из замутного окна второго этажа смотрел старый кот. И смотрел он на меня, точно царь Строна, на очередного провинившегося холопа. «Это Гришка!» – неожиданно услышал я голос алкаша, который заметил, куда был направлен мой взгляд. Он часто на подоконнике сидит. «Танька, глубокая глот, «В смысле, Татьяна, хозяйка его иная!» Не пущает кота на улицу. Она в нем души не чает. Боится, что на улице его собаки бродячие разорвут. Аль совсем уж оголодавшие нищие сожрут. Он же у нее толстенький, мягкий и вкусный поди. Мужик причмокнул и алчно глянул на кота. И сколько он у нее живет, уточнил я, задумчиво глядя на животину. Да почитай лет десять, ответил спортсмен почесав затылок, дабы простимулировать мозговую активность. «То есть он вот так 10 лет, время от времени сидит на подоконнике и смотрит прямо на эту канаву», – резюмировал я и многозначительно посмотрел на Люпена. Тот поиграл бровями, всучил алкашу банкноту и произнес. «Благодарю за оказанную помощь, добрый человек. Больше я тебя не задерживаю». Алкаш неуклюже поклонился, а затем радостно посеменил прочь, бормоча себе под нос. «Почаще бы меня так задерживали!» «Ух, свезло, так свезло!» «Что будем делать дальше? Пойдем в район к дворянам-старикам?» — выдала Вероника, отняв от носа платочек. «Хорошо, что ты красивая!» — беззлобно улыбнулся я девушке. «Спасибо!» Польщенно пропела «Магичка», не уловив иронии в моем голосе. А вот Люпен несколько расстроенно глянул на Веронику, а потом перевел взор на меня и проронил. «Думаешь, он мог видеть то, что произошло здесь три года тому назад? А почему нет?» «Стоит проверить», — хмыкнул я, пожав плечами. «Опытный менталист вполне может погрузиться в его память и увидеть воспоминания». «Нужен очень опытный менталист, а услуги такого мага будут стоить весьма и весьма!» Мрачно произнес барон и поправил цилиндр. «Вы сейчас о чем?» — подал голос Марк, вопросительно заломив бровь. «Ты тоже ничего не понял?» — кисло спросил учитель. «Понял, но, наверное, что-то не то. Не то, что вы!» — забарахтался в словах парень, уронив взгляд. «Тот кот...» «Мог видеть то, что произошло здесь три года назад», – заявил я, ткнув пальцем в сторону животного, которое продолжало наблюдать за нами. «Ах, вот почему ты назвал меня красивый Вик!» «Иронизировал, значит!» Наступилась девушка, фыркнула и демонстративно отвернулась. «Если хочешь знать, то я обиделась. Сильно!» «А небольшой подарок заставит тебя простить меня?» «Какой?» – заинтересовалась девушка, глянув через плечо. «Что ты хочешь мне подарить?» «Кота! Ретро-кота!»